мы прокрались обратно в свои спальни и уже оттуда ворвались в коридор, скатились по парадной лестнице, промчались по гостиной и ворвались в библиотеку в состоянии нам совершенно до того несвойственном. Мы рыдали в голос. Мы им крикнули, что если они попробуют нас разлучить, мы покончим с собой. Доктор Кординер расхохоталась, Она сказала нашим родителям, чтобы в ее тестах были специально заложены вопросы для выявления суицидальных тенденций. Я вам даю полную гарантию, сказала она, что ни один из этой парочки не подумает кончать с собой. Но она сказала это слишком весело. И это оказалось ее тактическим просчетом. Потому что наша мама вдруг преобразилась.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 И в глаза ей тоже не глядела. Мама говорила куда-то чуть повыше ее ключиц, голосом, напоминавшим мурлыканье или рычанье. Она назвала доктора-кординер «расфуфыренной пташкиной какашкой».